Далее ведьмак действовал снова как в тумане, будто глядя на себя со стороны. Время услужливо растянулось, и даже топот на лестнице стал реже и глуше. Лопату Геральт швырнул в люк, стараясь, чтобы упала плашмя. Та медленно спланировала, пулькнула и затонула, устроив такой желанный разрыв в нетронутой пленке на воде. А сам ведьмак через силу взобрался на будочку, ломая ногти на незащищенной руке. Взобрался, подпрыгнул, в который раз подтянулся, втиснулся в узкую щель между трубами и потолком, поёрзал и затих. Унять бы дыхание раньше, чем кто-нибудь подоспеет. Снизу своё предполагаемое убежище Геральт, понятно, не успел особо рассмотреть, но, по идее, с пола его не разглядишь. Могут, конечно, на крышу будочки заглянуть, но и оттуда не должны бы. Разве что следы в пыли остались. А они остались. Геральт выглянул. Даже он, ведьмак, после яркого света снаружи, после тусклого света в цехе, даже он с трудом различил собственные следы. Но назад пути все равно уже нет. А вот и погоня. голдят суетятся. Это верно заводчаник. Костюмно-галсточная гвардия техника Римаса попусту шуметь не станет. «Вы туда? Вы туда! Даник, в котлы загляни!» — властно распоряжался кто-то. «Там что? Уголь! Шаги! Ржавый скрип! Должно быть, заслонку котла отворили! Шаги, шаги, повсюду шаги!» «Здесь!» — рявкнул кто-то. «В воду ушел, гад!» Шаги резво стянулись к будочке. Некоторое время преследователи созерцали место, где затонула лопата, Так вовремя подвернувшаяся под ногу. Если бы не она, пришлось бы расстаться с верным рюкзачком и всем его содержимым. «Что там?» — спросил властный. «А хрен его знает!» — отозвался кто-то из местных, хрипатый, прокуренный. «Полезай!» «Туда?» — в вопросе ужас. «Погоди!» — вмешался кто-то. «Нет там выхода. Либо вынырнет, либо утонет». «Точно нет! Точно! Мы кабель на медне за цехом вытаскивали...» «Так снаружи колодцы сухие». «Колодцы, может, и сухие. Думаешь, тут каждая ямка с этой лужей сообщается?» Воду явно из отопительной системы стравили. И она не ушла. Вся тут и стоит. И не высохла. Сам погляди. Голоса прервались, и в недолгой тишине отчетливо тюкнула упавшая капля воды. «Ладно, подождем. А вы пока обшарьте все тут, на всякий случай». «Только не будочку!» — мысленно взмолился Геральт. Но на будочку погоня заглядывать не потребовалось. Вот он! Послышался звонкий голос не то девичий, не то мальчишечий. Геральт мигом повернул голову в нужную сторону. Неужели его все-таки видно? На ближнем котле, куда погоня заглянуть просто не успела, стояла чумазая девушка в полукомбинезоне с лямками и указывала прямо на ведьмака. Снизу его действительно не было видно. Снизу, но не с высокого котла. Раздумывать Геральт не стал. Шорхнув рюкзачком по близкому потолку, выдрался из щели, прыгнул в свои же следы на крыше будочки, заорал с отчаяния и с полушага сиганул через сущую пропасть, которая отделяла его от ржавого котла. И преодолел эту пропасть. Погоня изумленно наблюдала снизу, Никто даже не выстрелил. Дуру девчонку Геральт смел с дороги обыкновенной оплеухой, перескочил на второй котел, и лишь тогда охранники опомнились. Кто-то выстрелил сначала от входа в котельную, потом и остальные принялись палить, как оглашенные. Да только Геральт успел уже допрыгать до основания толстой кирпичной трубы и спрятаться за ней. Полетела обильная красная крошка. Из тупика между трубой хождением двух стен ему открылся невидимый более ниоткуда лаз в трубу. Зачем? Печникам и кочегарам бывает нужно побывать в трубе. Правильно, чтобы трубу прочистить. А значит, внутри должна быть лестница, скобы какие-нибудь в стене, ступени. Преследователи уже гремели ботинками по котлам. Задержать бы их. Задержим. Единым движением свободной от перчатки руки, Геральт освободил пристегнутую к боку помповуху, высунулся и выстрелил в самого проворного прямо в грудь. Того отшвырнуло на менее проворных, словно доминошки попадали, когда одну кто-то ненароком толкнул. На какое-то время они попрячутся, нет сомнений. В трубе и впрямь нашлась лестница из металлических скоб, внутри трубы… Даже с помповухой наперевес которую некогда было пристёгивать, к далёкому светлому пятнышку над головой ведьмак едва ли не взлетел. Труба возвышалась над кровлей цеха метров на 5 Как раз когда Геральт перебросил одну ногу через край, слабенький свет, что пробивался внизу через лаз, кто-то заслонил. Заглянул, то бишь. Пальнув для острастки ещё разок, чтобы не особо висели на пятках, ведьмак сиганул на крышу. В трубе... Весновалось, нежелающее затихать эхо выстрела. В полете ведьмак заметил, что совсем рядом с цехом проползают уже знакомый локомотивчик и новенький кран на прицепе. «Не пойму», — успел подумать Геральт, — «везет мне сегодня или не везет». И кубарем покатился по крыше. Разумеется, в нужном направлении. Тело ныло, но встал ведьмак с очередного кувырка и, не замедляясь, помчался к краю крыши. До крана было даже ближе, чем от будочки до котла. Кто-то из наружного охранения бестолково пальнул в небо, а геральд из последних уже сил обезьяны перемахнул с крана на крышу локомотива, ворвался в кабину, наставил на ошарашенного орка ружье и ласково приказал «жми, милый». Тот поднажал, ибо спорить с аргументами нежданного гостя машинисту было попросту нечем, а может и было чем да не под рукой оружие. А тут ствол тебя буравит. Да такой здоровенный ствол, что хрущ залетит, как в дупло.